Прошло две недели мая. Оба сидели перед домом и глядели, как стая перелетных птиц опустилась передохнуть у них в саду, прежде чем продолжить свой путь к северу. Какая тишина! Она долго ли? Еще на восемь дней, вот уж не думала, что брак это такое отличное дело. Пусть даже меня называли раньше жена-ненавистником, я всегда любил женщин. Пусть даже меня и считали воплощением непостоянства, я всегда высоко ставил брак. Ты можешь теперь себе представить, что опять живешь в одиночестве? Нет. Одна только мысль об этом меня убивает. А знаешь, я сейчас так счастлива, что мне даже становится страшно. Вот и со мной то же самое. Мне так и чудится, будто кто-то затаился и подкарауливает нас. Ее зовут Немезида». И она преследует не только преступных людей, но и счастливых тоже. Чего ты больше всего боишься? Что мы разлучимся. Но ведь это зависит только от нас. Ах, если бы. Но непокой приходит извне с ветром, с росой, с жарким солнцем, с дождем. Попробуй-ка угадать, кто из нас был повинен в нашей последней ссоре. Да никто. Никто из нас двоих? Значит, кто-то третий. И зовется он «недопонимание», если это можно так назвать. Но мы оба находились в здравом уме и твердой памяти и были преисполнены понимания. Не пугай меня, не стану. Просто будь готова к тому, что все это может повториться и что в конце концов мы начнем обвинять друг друга. «Может, пойдем и попробуем писать?» — предложила она. «Не могу я писать». «Да и я тоже. Но мой редактор злится, что ничего не получал от меня вот уже два месяца. А у меня так и вовсе целый год не было в голове ни одной идеи. Чем это только кончится?» Получалось так, что они как бы нейтрализовали друг друга, и ни один из них ни на что больше не реагировал. Их совместное пребывание протекало теперь в тихом и блаженном молчании, а потребность находиться в обществе друг друга была столь велика, что один не мог выйти из дверей, прежде чем другой за ним последует. Они пробовали оставаться в одиночестве, каждый у себя в комнате, чтобы работать, но всего через четверть часа в его дверь постучали. «Знаешь, все это великолепно, но я стала совершенно идиоткой», — пожаловалась она. «Ты, оказывается, тоже?» Да. Я не могу больше ни читать, ни думать, ни писать, да и говорить, пожалуй, тоже. Это все от чрезмерного счастья. Надо нам общаться с другими людьми, не то мы оба станем идиотами. Проблема заключалась в том, что теперь они даже разговаривать перестали. Судя по всему, они были до того едины во всех вопросах и мыслях, до того знали мысли другого, что обмениваться было решительно нечем. Одинаковые вкусы, одинаковые привычки, одинаковые недостатки, одинаковый легкий скепсис свели их вместе, и они просто сплавились, как сплавляются две частицы одного и того же металла. Они утратили себя, утратили свою форму, они слились воедино. Но память о некоем самостоятельном существе, о собственной форме существования сохранялась, и война за освобождение была уже не за горами. Проснулось стремление индивидуума к самосохранению, и когда каждый захотел вернуть свое, завязалось сражение за отдельные частицы. «Ты почему это не пишешь?» — спрашивал он. «Я пробовала, но у меня получается только про тебя». «Но я ли кто ли другой, все равно это может выйти неплохо. Ты полагаешь, что за душой у меня нет ничего своего?» Ты слишком молода, чтобы иметь за душой что-то свое. Ты пока выражаешь других, так почему бы тебе и не выражать меня? Ох, лучше бы ему не говорить этого, потому что его слова пробудили ее.